можно сделать ремонт почти классического образца, используя для этого лучшие отделочные материалы из всех стран мира. Для такого высококлассного ремонта нужна была только одна малость — большие деньги. Но так как у Багирова они имелись в избытке, квартира была отремонтирована по последним образцам западноевропейских каталогов. «У вас здесь просто здорово!» — честно признался Дронго, оглядываясь кругу. Женщина просияла. Ей самой нравилась эта квартира. «Проходите», — пригласила она его в комнату. где у вас телефон?» — спросил Дронго. «Есть в любой комнате», — ответила она. «Можете звонить, откуда вам удобно». Он вошел в столовую и, найдя телефон, быстро набрал номер Гасанова. «Да, слушаю вас», — сразу взял трубку банкир. «Я звоню по поручению Зои», — сказал он приглушенным голосом. «Материалы у нас. Вы можете сейчас приехать на кутузовский проспект. Мы встретимся прямо у дома, через 30 минут». «Да, конечно, прямо сейчас приедем», — оживился Гасанов. «Как все хорошо получилось. У меня вечером семья прилетает, я боялся, вы не успеете». «Мы специально постарались, чтобы успеть как можно быстрее», — сказал дронга Гасанов. И отключился. Затем снова набрал номер уже другого телефона. «Все в порядке, Гасанов приедет», — сообщил он Иваницкому. «Наверное, приедут и гости от Петра Савельевич». «Хорошо», — сказал Иваницкий, — «мы будем обязательно». «Вы не будете возражать, если я приму ванну?» — спросила Зоя. «Мне хочется искупаться со вчерашнего дня». «Вроде Бога», — развел руками дронга «Это ведь ваша квартира». Пока она купалась, он осматривал ее библиотеку. Действительно, Багиров сделал прекрасное приобретение. Эта девушка, совсем еще ребенок, держала дома Цицерона и Плутарха, пяна и свитония, записки Цезаря и философские трактаты Николая Кузенского. «Нужно будет попросить Родионова, чтобы почаще встречался с ней», — подумал дронга «Это пойдет ей на пользу». Старый ворчун обладает блестящим аналитическим умом и сумеет привить молодой женщине должный вкус и такт, который и так выгодно отличают аристократку от торговки на базаре при прочих равных условиях. Она уже заканчивала купаться и включив фен, сушила волосы, когда он, взяв папку со стола, осторожно вышел из квартиры. Спусился вниз по лестнице, вышел из подъезда, огляделся. Оба кольца нападавших находились на месте. Он заметил все три машины людей от Петра Савельевича, но он заметил и остальных. Михеева, сидевшего на скамейке и традиционно изображавшего слепого, Иваницкого, разговаривающего с двумя своими товарищами напротив газетного киоска, Даже Родионова, который сидел в машине, и крупные очки которого были видны издалека. Он почувствовал себя увереннее. Это были не безмозглые боевики Керима Измайловича. Каждый из этих людей был настоящим мастером. Мог применить нестандартные решения при возникновении трудной ситуации. Мог импровизировать, мог рисковать, мог уходить от преследования и преследовать убегавших. Слава, он был настоящим мастером, который встречается один на миллионы и высоко ценится в любой сфере человеческих отношений. Он огляделся еще раз и увидел, как около дома остановилась знакомая машина BMW, из которой вышли Гасанов и Ионидис. Он улыбнулся, увидев, как грек выходит с левой передней стороны, заменяя сегодня водителя для Мурада Гасанова. Так он и предполагал. Несчастье этого умного контрабандиста в том, что он стандартно принимает нестандартные решения. То есть даже свои неожиданные ходы делает по той жесткой логической схеме выгоды, которая у него сложилась в мозгу. Он вспомнил слова Бодлера, одного из самых парадоксальных поэтов и мыслителей Франции, Бог есть соблазн, приносящий доход. Кажется, с Сионидисом он не ошибся. Все рассчитал точно.